Через несколько лет после смерти Дирина я как-то завёл речь о нём и об его отношениях к Пушкину с Плетнёвым. «А знаете ли, почему Пушкин был так внимателен и вежлив к нему? Почему же? Ведь он был со всеми таков?» «Нет», — отвечал Плетнёв, — «с ним он был особенно внимателен, и вот почему. Я как-то раз утром зашёл к Пушкину и застаю его в передней провожающим Дирина». Излишняя внимательность его и любезность к Дирину несколько удивили меня, и когда Дирин вышел, я спросил Пушкина о причине ее. «С такими людьми, братец, излишняя любезность не вредит», отвечал, улыбаясь Пушкин. «С какими людьми?» спросил я с удивлением. «Да ведь он носит ко мне письма от Кюхельбеккера. Понимаешь? Он служит в третьем отделении». Я расхохотался и и объяснил Пушкину его заблуждение. Дирин, разумеется, ничего не знал о подозрении Пушкина. Он пришел бы от этого в отчаяние, но Пушкин после этого обнаружил к нему действительное участие, что доказывает и предисловие к его переводу Сильвио Пеллико. Панаев. Литературные воспоминания. Года протекали. Время ли отозвалось? пресыщением порывов сильной страсти или частые беременности вызвали некоторое охлаждение в чувствах Александра Сергеевича. Но чутким сердцем жена следила, как с каждым днем ее значение стушевывалось в его кипучей жизни. Его тянуло в водоворот сильных ощущений. Пушкин только с зарей возвращался домой, проводя ночи то за картами и то в веселых кутежах в обществе женщин известной категории. Сам ревнивый до безумия, он даже мысленно не останавливался на сердечной тоске, испытываемой тщетно ожидавшей его женою, и часто, смеясь, посвящал ее в свои любовные похождения. Арапова. Примечание. Письма Пушкина к жене. Ее переписка с родными, все факты, известные нам сегодня, показывают, что семейная жизнь поэта была очень далека от картины, нарисованной Араповой. Пушкины едут на несколько лет в деревню. Муж, сказывают, в пух проигрался. Князь Вяземский Тургеневу. 29 декабря 1835 года. По словам Рассет, Пушкин, играя в банк, заложит, бывало, руки в карманы и припевает солдатскую песню с заменой слова «солдат». Пушкин бедный человек, ему негде взять, из-за этого безделья не домой ему идтить. Бартенев. 1834-36 годы. В числе гулявшие по Невскому публике Почасту можно было приметить и Александра Сергеевича Пушкина. Но он, останавливая и привлекая на себя взоры всех каждого, не поражал своим костюмом. Напротив, шляпа его далеко не отличалась новизною, а длинная бекеш его тоже старенькая. Я не погрешу перед потомством, если скажу, что на его бекеше сзади Наталии не доставало одной пуговки. Отсутствие этой пуговки меня каждый раз смущало, когда я встречал Александра Сергеевича и видел это. Ясно, что около него не было ухода. Прогуливался он то с графом Несельрода, бывшим министром иностранных дел, то с Воронцовым Дашковым, которого по улыбающейся фигуре, белому жилету и галстуху называли вечным именинником. Тут же по почасту гулял и отец Пушкина, Сергей Львович.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 Нужна была только придирка к смеху. В ярком смехе его почти всегда мне слышалось нечто насильственное, и будто бы ему самому при этом не весело на душе. Неожиданное, небывалое, фантастически уродливое, не в натуре, а в рассказе, всего скорее возбуждало в нем этот смех. И когда кто-либо другой не удовлетворял его потребности в этом отношении, так он сам при удивительной можно сказать, ненарушимой стройности своей умственной организации принимался слагать в уме странные стихи, умышленную, но гениальную бессмыслицу. Сколько мне известно, он подобных стихов никогда не доверял бумаге. Но чтоб самому их не сочинять, он всегда желал иметь около себя человека милого, умного, с решительной наклонностью к фантастическому. Скажешь ему «пожалуйста, соври что-нибудь», и он тотчас соврет, «Чего никак не придумаешь, не вообразишь». «Барон Розен».